Глава восьмая Естественно, мы с особым интересом и не без трепета рассматривали все, что относилось непосредственно к тому месту, где мы находились. Соответствующие материалы, само собой, имелись в изобилии. Кроме того, нам посчастливилось в запутанных лабиринтах нижних этажей набрести на здание очень поздней постройки. Вблизи проходил разлом. И стены кое-где пострадали, но сохранившееся скульптурное убранство, исполненное в декадентском стиле поздних мастеров, рассказало нам о длительном этапе истории, не на карте эпохи Плиоцена. Самый свежий из тех, с которыми нам довелось ознакомиться. Это был последний дом, осмотренный нами досконально, потому что мы сделали там находку, после которой у нас появились другие задачи. Безусловно, мы очутились в одном из самых необычных, мрачных и пугающих уголков Земли. Эта страна была много древнее всех прочих. И мы все больше убеждались, что находимся на том самом кошмарном плато Ленг, который старался лишний раз не упоминать даже безумный автор Некрономикона. Мощная горная цепь тянулась на необозримые расстояния, начинаясь невысоким хребтом на земле Луидпольда у моря Уэддала и пересекая затем практически весь континент. Последующая высотная часть изгибалась могучей дугой с начальными координатами 82 градуса широты и 60 градусов восточной долготы и конечными 70 градусов широты и 115 Градусов восточной долготы. Ее вогнутая сторона была обращена к нашему лагерю, а один из концов достигал длинного, закованного в льды холмистого побережья, которое видели у полярного круга Уилкс и Мусум. Однако нас ждало еще одно чудовищное открытие, бросающее вызов самой природе. Я говорил уже, что эти пики превосходят высотой Гималаи но не назову их величайшими на земле, потому что настенная скульптура свидетельствует об ином. Несомненно, эта зловещая честь сохранилась за иными горами. Многие скульпторы предпочитают умолчать о них в своих каменных повествованиях. Другие же упоминали с явным нежеланием и страхом. По-видимому, некую часть этих древних земель – А на первые восстала из моря после того, как от земли отделилась Луна и прибыли со звезд Старцы, обитатели города начали избегать, видя в ней источник смутного и непонятного зла. Построенные там города раньше времени разрушились, их по непонятной причине внезапно покинули жители. В каменческий период, когда происходили мощные тектонические сдвиги, Среди кошмарного хаоса и грома там внезапно поднялась к небесам горная цепь, превосходившая в своем жутком величии все существующее на земле. Если верить масштабу рельефов, высота этих внушающих ужас исполинов намного превышала сорок тысяч футов. В сравнении с ними хребты безумия, которые мы пересекли, выглядели карликами цепь тянулась, по-видимому, от 77 градуса широты и 70 градуса восточной долготы до 70 градуса широты и 100 градуса восточной долготы, то есть на расстоянии менее 300 миль от мертвого города, так что если бы не мерцающая дымка, мы разглядели бы ее грозные вершины. А северная оконечность этих гор точно так же должна была виднеться с побережья земли королевы Мэри, что вблизи полярного круга. В дни упадка, о которых идет речь, кое-кто из старцев возносил этим горам странные молитвы, но никто не смел к ним приближаться или гадать, что скрывается по ту сторону. Ни разу их не коснулся человеческий взгляд, и, догадываясь о чувствах, выраженных в каменной резьбе, могу только надеяться, что этого не случится никогда. За теми горами, вдоль побережья земли королевы Мэри и земли Вильгельма II, тянется цепь холмов, и я благодарю небеса, что никому до сих пор не удалось там высадиться и взобраться на эти холмы. Я уже не так скептически, как прежде, отношусь к старым поверьям и страхам, и не стану посмеиваться над верой древнего скульптора в то, что над этими заступающими небосклон вершинами будто бы застывают иной раз молнии, а один из грозных пиков всю долгую полярную ночь светится непостижимым светом. Кто знает, не скрывается ли чудовищная правда за туманными рассказами пнокотинских манускриптов о кадате в холодной пустыне. Однако близлежащая местность хоть и не несла на себе этого неведомого проклятия, заслуживала не меньшего удивления. Вскоре после основания города на склонах хребтов были возведены главные храмы. Судя по рельефам, нынешние странные кубы и выступы завершались тогда фантастическими башнями, вонзавшимися в небеса. Со временем возникли пещеры, и из них сделали продолжение храмов. В позднейшие тысячелетия грунтовые воды размыли все известняковые жилы, так что горы, предгорье, а также равнины у их подножия оказались пронизаны сетью связанных ходами пещер. Скульптурные рисунки рассказывали о подземных исследованиях, о том, как было обнаружено дремлющее в недрах земли Стигийское озеро, которого никогда не касались лучи солнца. Этот обширный темный водоем был, несомненно, прорыт большой рекой, которая текла с запада с безымянных гор ужаса. В свое время она поворачивала у хребта старцев к Индийскому океану и после долгого пути впадала туда через землю Уилкса между берегом Бадда и землей Тоттона. Мало-помалу она подрывала основания известнякового холма на излучине. Ответвления ее слились с грунтовыми водами, и подземные пещеры под удвоенным напором превратились в бездонную пропасть. Наконец, вся речная вода повернула в недра холмов, а прежнее русло, уходившее к океану, высохло и затем было по большей части застроено. Старцы понимали суть происходящего, и их неизменно острое художественное чутье подсказала идею на каменистых склонах по обе стороны нырявшего в вечную тьму потока высечь резные пилоны в этой реке пересеченной некогда красивыми мостами мы узнали то самое сухое русло которое проследили с самолета река помогала нам ориентироваться когда мы рассматривали резные изображения относившиеся различным периодам долгой и давней истории города. Мы даже поспешно, однако довольно старательно, набросали обобщенный план города с основными площадями, зданиями и прочим, чтобы руководствоваться им в дальнейших исследованиях. Вскоре мы уже воссоздавали в воображении ошеломляющую картину, которую можно было застать здесь миллион, десять миллионов, пятьдесят миллионов лет назад. Рельефы поведали нам в точности, как выглядели дома, горы, площади, предмести, какой ландшафт их окружал и какая растительность буйно процветала здесь в третичный период. Наверное, на его это зрелище было исполнено величие и мистической красоты. И думая о нем, я даже забывал о страхе и унынии, угнетавших мой дух среди этих нечеловечески древних стен тяжеловесных, мертвых, чуждых, погруженных в ледяной сумрак. Впрочем, согласно иным рельефам, здешним обитателям тоже был известен этот гнетущий страх. Нам часто попадались на глаза мрачные сцены, когда старцы испуганно отшатывались от какого-то непонятного предмета. Скульпторы ни разу его не изобразили, найденного в большой реке. Все указывало на то, что поток, укрытый подвижной сенью саговников и вьющихся растений, принес его с тех самых страшных западных гор. Лишь в одном доме относительно поздней периода художественного упадка постройки мы получили некоторые сведения о надвигавшейся катастрофе, в результате которой город опустел. Скульптурные изображения той же давности наверняка отыскались бы и в других местах, хотя то смутное время отнюдь не располагало к вдохновенному творчеству. Да, собственно, вскоре мы и убедились, что таковые существуют. Однако это был первый и единственный рельеф подобного рода, с которым нам удалось ознакомиться воочию. Мы думали продолжить исследование, но как уже было сказано, Обстоятельства вынудили нас поменять планы. Впрочем, эти рельефы были, наверное, одними из последних. Предвидя, что город придется оставить, старцы едва ли продолжали украшать его настенной скульптурой. Последним ударом, разумеется, стало наступление ледникового периода, сковавшего холодом почти всю планету, злосчастные полюса, которые теперь остаются подо льдом. Это же оледенение на другом конце земли погубило легендарные страны Ломар и Гиперборею.